«Вы в кого-нибудь стреляли?» — спросил Джошуа Баркер. Он сидел на табурете у кухонной стойки. Над ним медицинский хлопотал человек в серой форме. «Нет, я санитар!» — ответил санитар и сорвал с руки паренька манжету тонометра. «Мы помогаем людям, а не стреляем в них. А вы когда-нибудь надевали эту штуку, кому-нибудь на шею, и накачивали ее так, чтобы человека глаза на лоб вылезли. Санитар посмотрел на Теофилуса Кроу, только что вошедшего в кухню. Тео должным образом насупился. Джош обратил все внимание на долговязого констебля, отметив, что на поясе у него бляха, а оружия никакого нет. — А вы в кого-нибудь стреляли? — Еще бы, — ответил Тео. — И это произвело впечатление. — Джош и раньше видел Тео в городе, а мамочка постоянно с ним здоровалась, но сам Джош считал, что констебль ничего особенного сам по себе не делает. Во всяком случае, ничего клевого. А вот эти никогда ни в кого не стреляли. Джош показал на двух помощников шерифа и двух санитаров, разместившихся в маленькой кухне. В его взгляде ясно читалось «сыкуны». со всем презрением, которое семилетний мальчуган мог передать мимикой. — Вы его убили? — спросил он Тео. — Ага. Джош не очень понимал, куда двигаться дальше. Если он перестанет задавать вопросы, их начнет задавать Тео, как до него шерифы. А ему ни на какие вопросы больше отвечать не хотелось. Блондин велел никому не рассказывать. Шериф уверял, что блондин ничего плохого ему не сделает. Но он же не знал того, что знал Джош. «Твоя мама уже едет, Джош», — сказал Тео. «Она будет здесь через несколько минут». «Я знаю, я с ней разговаривал». Санитаром и помощником шерифа Тео сказал парни: «Я могу поговорить с Джошем наедине». «Мы все закончили», — ответил старший санитар, и немедленно вышел. Оба помощника были молоды и горели желанием сделать что-нибудь полезное, даже выйти из комнаты. — Мы будем снаружи рапорт составлять, — сказал, выходя последний. Сержант Мец велел нам дождаться мамашу. — Спасибо, ребята. Тео удивился их покладистости. Должно быть в полиции недавно, раз еще не научились смотреть свысока на городского констебля. Должность, по мнению большинства регулярных копов, избыточную и архаическую. Едва все вышли, он повернулся к Джошу. Так расскажи мне о том человеке, который здесь был. Я уже рассказывал другой полиции. Я знаю. Только нужно, чтобы ты рассказал и мне тоже. Что произошло? И ту дичь, про которую ты им не рассказывал. Джошу не понравилось, что Тео якобы готов поверить всему. Длинный не подлизывался и не сюсюкал, как остальные. Не было там никакой дичи, я им все сказал. Говоря это, Джош кивал, надеясь, что... так смотрится убедительней. «Он никак меня не гладил по-плохому. Я про такое знаю. Ничего такого не было». «Я не про такое, Джош. Я про дичь, о которой ты им ничего не сказал, потому что поверить в это невозможно». Вот теперь Джош точно не знал, что говорить. Подумал было заплакать. На пробу шмыгнул носом. «Может, так потечет само?» Тео протянул руку, взял его за подбородок и приподнял голову, чтобы смотреть прямо в глаза. «Зачем взрослые так делают? Теперь, если длинный о чем-нибудь спросит, соврать ему будет по-настоящему трудно». «Что он тут делал, Джош?» Джош покачал головой, главным образом, чтобы избавиться от хватки констебля, этого взрослого детектора лжи. «Я не знаю, он просто вошел и схватил меня, а потом ушел». «Почему он ушел?» — Не знаю, не знаю. Я еще маленький, потому что он чокнутый. Или как-то... А может, умственно отсталый. Он так разговаривал? — Я знаю, — сказал Тео. — Правда? — И в самом деле правда? Тео нагнулся поближе. — Я его видел, Джош. Я с ним говорил. Я знаю, что этот парень ненормальный. Джош почувствовал, будто впервые после ухода от Сэма ему удалось набрать в грудь воздуха. Ему не нравилось хранить секреты. Прокрасться домой и наврать этого бы уже хватило. Но убийство Санты, а затем странный блондин. Но если про блондина Длинный знает, так так вы видели, как он светится? Светится? Черт! Тел подскочил и крутнулся на месте точно ему, в лоб заехали пейнтболом. Он еще и светится. Черт! Долговязый констебль скакал по кухне, словно кузнечик в микроволновке. Не то чтобы Джордж знал, как они скачут, потому что сажать кузнечиков в микроволновку жестоко, и сам бы он так делать ни за что бы не стал, но, понимаете, кто-то ему когда-то о таком рассказывал. «Значит, он светится», — спросил Тео, будто старался уяснить себе это раз и навсегда. «Не, я не это хотел сказать. Надо как-то отруливать с этой темы. У констебля едет крыша». — А Джошу на один вечер взрослых со съехавшей крышей хватит. Скоро домой вернется мамочка и обнаружит целую тучу полицейских, и вот тогда крыша поедет так, что не догонишь. Я хотел сказать, что он по-настоящему сильно злился, вроде как весь светился от злости. Ты не это имел в виду? А что? — Что он светился по-настоящему, правда? — Ну, не все время, типа недолго, а потом просто на меня таращился. «Почему он ушел, Джош?» «Он сказал, что теперь у него есть все, что нужно». «И что это такое? Что он взял?» «Не знаю. Джоша уже начал тревожить этот длинный. Вид такой точно констебли сейчас вырвет. Вы уверены, что вам просвет интересно? Я мог ошибиться. Я же ребенок. А из нас, как известно, самые ненадежные свидетели». «Ты где про это слыхал?» «В следователях на месте преступления». — Да уж, эти ребята все знают. — Зато у них самая четкая техника. — Ага, — завистливо протянул Тео. — Вам такой не дают пользоваться, а? — не -а". Теперь в голосе Тео действительно звучала грусть. — Но парня-то вы застрелили, да? — бодро поинтересовался Джош, пытаясь тем самым поднять дух Тео. — Я солгал. — Извини меня, Джош, я лучше пойду. Твоя мама скоро вернется. Ты просто ей все расскажи. Она за тобой присмотрит. А пока с тобой посидят шерифы. До встречи, парнишка. И Тео, выходя из кухни, взъерошил ему волосы. Но Джош не хотел ей ничего рассказывать и не хотел, чтобы констебль уходил. Тут еще вот что. Тео обернулся. Ладно, Джош, я немного побуду с тобой. Сегодня вечером. Кто-то убил Санта-Клауса, — выпалил Джош. «Детство так быстро кончается, правда, сынок?» — сказал Тео, кладя руку ему на плечо. Если бы у Джоша был пистолет, он бы немедленно застрелил длинного, но, будучи пацаном невооруженным, он просто решил, что из всех взрослых только этот придурковатый консте были способен поверить в то, что случилось с Сантой.